Поэтому, оставляя корабль, он, не говоря ни слова, поспешно кивнул головой капитану и неуклюже спустился в шлюп. Негры-гребцы, оттолкнувшись от красного корпуса Арабеллы, согнулись над длинными веслами и, подняв паруса, направились в Порт-Ройл, рассчитывая добраться туда до наступления темноты. Грузный бишоп, поджав толстые губы и искорчившись, как вареный краб, понуро сидел на корме. Злоба и жажда мщения овладели им сейчас с такой силой,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 — Вы хорошо сделали, выполнив указание лорда Джулиана. И, похвалив Мелларда, он взял Уэйда за руку. — Пойдемте, милорд, нам нужно все это обсудить. Они направились к дому, где с большим беспокойством их ждала Арабелла. Увидев дядю, она почувствовала огромное облегчение не только за него, но также и за капитана Блада. — Вы очень рисковали, сэр, — серьезно сказала она лорду Джулиану после того, как они обменялись обычными приветствиями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 причем каждый из них использовал свое положение в качестве предлога для удовлетворения личных целей. Эта общая задача как-то связала их между собой и создала какое-то подобие дружбы, которая при других обстоятельствах была бы невозможной между людьми, столь отличавшимися друг от друга по своему воспитанию и по своим стремлениям. И вот охота началась. Они крейсировали у берегов острова Гаити, ведя наблюдения за наветренным проливом и страдая от лишений, связанных с наступлением дождливого сезона. Но охота была безрезультатной. И месяц спустя они вернулись с пустыми руками в Порт-Ройл, где их ожидали крайне неприятные известия из Старого Света. Мания величия Людовика XIV зажгла в Европе пожар войны. Французские легионеры опустошили Рейнские провинции,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 Война с Францией аннулирует все запреты по отношению к Тартуге. Исходя из государственных интересов, нам следует напасть на Тартугу. А одержав победу, мы неплохо зарекомендуем себя перед новым правительством». «Угу», — пробурчал его светлость и, задумавшись, потянул себя за губу. «Я вижу, вам все ясно», — грубо захохотал Бишоп. «Нечего тут долго и думать. Мы сразу убьем двух зайцев, а? Отправимся к этому мерзавцу прямо в его берлогу».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 Бишоп был мертвецки пьян и в своих подогретых винными парами мечтах предвкушал скорый конец карьеры капитана Блада.